Глава 6. Мы зашли со стороны Солнца, минимизировав таким образом риск возможного обнаружения нас детекторами Скари. Ястреб все же был кораблем контрабандистов. Тритон создавался специально для скрытых диверсионных операций на территории противника, а скари вряд ли ожидали такого визита и усердно сканировали внешнее пространство, так что у нас были неплохие шансы остаться незамеченными. Корабли такого класса можно обнаружить, только если знать, что ищешь. Или хотя бы приблизительно представляешь где. Скари же должны были в первую очередь опасаться массированного вторжения клинонцев. Эскадра адмирала Рейнера все еще шастала где-то поблизости. И следить за тем, чтобы с планеты никто не вылезнул. Возможность, что два малых судна тайком попытаются пробраться на охваченную войной планету, была исчезающе мала, и мы надеялись, что Скари не станут рассматривать ее всерьез. Тритон, ушедший в последний прыжок на полчаса раньше Ястреба, вышел из Гипера первым и сразу же принялся сканировать пространство. К тому моменту, как Ястреб оказался в локальном пространстве Венту, у нас уже была полная тактическая картина. Тяжелые корабли Скари были сконцентрированы на полюсах планеты. 12 крейсеров держали ближнюю орбиту и еще 5 были на дальней. Этого вполне должно хватить для того, чтобы отсечь любые попытки прорыва с поверхности, когда старт корабля виден заранее. А прохождение через атмосферу занимает определенное количество времени. И судно все время находится на виду, но недостаточно для того, чтобы помешать нам. В сфере было слишком много дыр, которыми мы могли воспользоваться. Легко войти, трудно выйти. Обратный путь будет куда сложнее, если, конечно, до этого дойдет. Находясь в энергосберегающем режиме, делающем наши корабли почти невидимыми, мы достигли дальней орбиты и состыковали корабли. На этом настаивал Риттер, опасавшийся оставлять ястреб без своего контроля. Затем мы трое, я, Риттер и мордоворот по имени Боб, Облачились тяжелые боевые костюмы и перешли на борт малого десантного катера, модифицированного специалистами СБА для скрытых разведывательных и диверсионных операций. Быстрый и незаметный. Чего еще желать? Разве что большой ионной пушки, чтобы отстреливаться от попадающегося на пути крейсера противника. Но этого преимущества катер был лишен. «Увидимся», — сказала Кира. Уильям помахал ладонью, а Азим задумчиво почесал бороду и скрестил руки на груди. Шлюзовая переборка опустилась, лишив нас обзора. Внутри катера было тесно и темно. Внутренняя атмосфера отсутствовала за ненадобностью и ради экономии энергии, так как собственного реактора у судна не было, и двигатель питался от аккумуляторов. А десант все равно без скафандров не летает. Риттер протиснулся на место пилота и взялся за управляющие джойстики, сконструированные так, чтобы ими мог управлять человек в тяжелой броне. Мы с Бобом заняли пассажирские места и пристегнули ремни. Сколько лет прошло, а ничего надежнее и проще для страховки так и не придумали. «Дамы и господа», — обратился к нам Риттер по внутренней связи. «То есть только господа». Транспортная компания СБА рада приветствовать вас на борту прогулочной яхты, отправляющейся по маршруту, черт знает где, в Венту. Расчетное время следования – 32 минуты. Во время полета вам будет предложено пялиться в стены и страдать от неопределенности. Экипаж желает вам приятно провести время. «Иди к черту», – сказал ему Боб. «Сплошные клоуны, никакой субординации». Лёгкая вибрация корпуса сообщила нам, что катер пришёл в движение. По пути судну предстояло испытать перегрузки до 12G, которые мы всё равно не почувствуем из-за скафандров. Данный способ десанта всё же приятнее, чем тот, который мне пришлось использовать на Тайгере-5. При помощи обычной десантной капсулы можно только высадиться на планету, а этот катер ещё и способен доставить нас обратно. Теоретически, если мы достигнем цели операции, и все не пойдет как обычно. «Выходим на ближнюю орбиту», — сообщил Риттер. «Вы меня не видите?» «Вы меня не видите». Последняя фраза явно была обращена не к нам с Бобом, а к Скари, чьи крейсера сейчас отображаются на урезанном тактическом дисплее Риттера. «Не знаю, есть ли толк от таких увещеваний». Но мысленно я присоединился к полковнику. И столько неприятностей, сколько пережил я, и тоже станете суеверными.